Было уже 8 часов вечера, и батарейки в наших фонарях уже изрядно подсели. Рассматривая и копируя рисунки в подледных помещениях, мы не выключали фонари в течение 5 часов, а значит, батарей, пусть даже новейших, сухих, могло хватить еще от силы на 4 часа. Правда, если в местах безопасных и менее интересных обходиться только одним фонарем,